Глава 29. После игры в игнорирование. Через некоторое время после того, как я насладился игрой в игнорирование, я всё-таки начал с ней разговаривать. А меня зовут, конечно же, не Плоскогрудый Арубака, так-то, может, Плоскодонка. Я не хочу, чтобы меня так звали. Конечно, у неё нет груди, и если стараться, то, возможно, я бы как-то это исправил, но мне как-то всё равно. Для меня вообще значения не имеет. Ну, ладно, если тебе это не нравится, то скажи тогда своё имя. Почему раньше не представилась? Теперь я что, плохой человек? Меня зовут Хром. Хром Крим. Я проклятый ветер, Хром. Крупый ветерок, Хром. Ты издеваешься, да? Специально ведь? Нет, если честно, я слышала давно о таких льминах или вещах, но не понимала их значения вообще. Хром сам отчаянно пыталась освободиться, но в лучшем случае могла ей что-либо раскачивать верёвку. Хотя, похоже, время от времени она пыталась разрезать верёвку, используя магию ветра, но даже если продолжала бы пытаться делать так, верёвка, которая создана из крови, повреждений не получит. Поскольку верёвка с пятна довольно сложна, её невозможно разрезать. Она такая же прочная, как и стальная проволока. Это Почему я не могу её разрезать? Это особое плетение, его так просто не развязать. Она была создана моим специальным навыком, не имело значения, чья кровь была использована, даже если бы кровь минотавра, разницы нет. Хром-сан еще некоторое время сопротивлялась, но поняв всю тщетность своих усилий, постепенно успокоилась. Я могу отпустить тебя, но взамен пообещай мне тебе вещи. Какие? Сначала она не хотела разговаривать, но теперь внимательно слушала. Интересно, игра в игнорирование сработала, так и ожидалось, или нет? Я планировала ставить ее Освальду, Если она не захочет говорить. В этом случае я понимала, что с ней случится, поэтому был бы рад, что она согласилась выслушать меня. Поистине неплохо, когда людей убивают на твоих глазах. Я мало что знала о браконьерах. Первоначально это был личный интерес, но раздражало меня идти к ним самому, чтобы глянуть. Поэтому, если я не увижу их своими глазами, даже если они и помрут, моё сердце даже не дрогнет, поэтому всё, что я могу лишь только их игнорировать. Сделав такой вывод, я сказал несколько слов Хрум-сан. Во-первых, ты больше не будешь сражаться в этом лесу. А во-вторых, дай мне стаканчик своей крови выпить. К-к-к-кровь? Да, я вампир, поэтому она мне нужна. Жажды крови в принципе у меня не было. Я бы была ещё в порядке пару дней, даже если бы и не пила её. Но просто хотелось выпить. Если даже... Подержирулась бы такая возможность. Запах старой крови, который я ощущаю от неё, слишком силён, чтобы почувствовать запах её собственной, но как я понял, она человек. А если это человеческая кровь, то это безусловно вкусно. Если бы я мог в миг выпить кровь других людей, как Фэлнасан, пил бы, конечно же, её много. В противном случае я бы мог уже полностью стать вампиром. Кстати, меня зовут Арченто Вампиро. Ты можешь звать меня Арча. Вампир Аржента Тиа Хром повторяла моё расовое имя так же медленно, как катится мячик. С такой скоростью я могла бы его снуть. Я смотрела на её лицо, потому что она висела прямо передо мной, и у неё появилась складка между бровей. Она выглядела слегка огрум, и так что мне захотелось разгладить складку большим пальцем. Я поняла. Отпусти меня, пожалуйста. «Хорошо, тогда всё в порядке». Манипулируя верёвкой из крови, я отпустила Громсан на землю. Поскольку она девушка, я опускала её медленно и вежливо, чтобы не навредить ей. Опустила так, чтобы она смогла сесть, вместо того, чтобы лежать на земле. Затем я отменила ружье из крови, и верёвка, связывающая её, испарилась без следа. К тому же, я был готов к её попытке бегства, Но такого случая на всякий я приготовила другую верёвку. Правда, Хрум сам посмотрела на меня и отвернулась. Меня что ненавидят? Ммм... Mm И-и-и! -hmm. <сёк> <сёк> <сёк> а? А? Ты, ты... ты не поняла этого даже увидев? Если хочешь пить кровь, поц... поторопись уже! А, понятно. Казалось, она отворачивалась от меня, но похоже, она делала это, чтобы показать свою шею. Ну, мне не нужно кусать её, чтобы выпить крови. Это происходит каждый раз. Первый раз была фэл на сцен, которая наполнила чашку свою. Вот, в принципе, сейчас она. Думаю, всё в порядке, если бы я могла как-нибудь её выпить. И вот ведь я ведь сказала дать ей выпить крови, вместо того, чтобы сказать дать ей высосать свою кровь. Однако другая сторона уже была готова к укусу. Поскольку я проигнорировала возражение, то, соответственно, она молча отвернулась и ждала меня. «Тебе нужно лишь легка порезать палец», — так я подумал. Но когда увидел шею Хрома, эмоции начали подниматься с глубин моего сердца. Ее шея довольно-таки тонкая и выглядела очень мягкой, а кожа довольно красивая и яркая, а кровообращение выглядело очень уж хорошо. Странные эмоции вскипало во мне, просто лишь только глядя на шею. Это был голод. Но он отличался от голода при жажде крови. Такое чувство, будто бы голод, как бы сказать, а то чувство голода, которое появляется перед тем, когда ты видишь своё любимое блюдо, с желанием его сразу же вкусить. восхитительно выглядит. Когда я подумала об этом, я подошёл к ней с очень естественным движением. Другая сторона молчала, но я не позволю ускользнуть ей так вот легко. Такая-то возможность. Поэтому сдерживаться не буду.